Один лишь Себастьян Цорн, поспевая за товарищами, все же не может угасить свой гнев виноградными соками Франции. Короче говоря, квартет уже достаточно на веселе когда наступает время потребовать счет. Метр Дотель в черном фраке передает его казначею Фраскалену. Вторая скрипка бросает взгляд на итоговую сумму, встает, снова садится, опять приподнимается, протирает глаза, Глядит в потолок. Да что это тебя так пробрало? Спрашивает Вернес. Дрожь меня пробирает с головы до пяток, отвечает Фраскалян. Дорого? Больше, чем дорого. 200 франков? Со всех четырех? Нет. С каждого? Да-да, это так. 160 долларов, ни больше, ни меньше. Причем рыба стоит 20 долларов, ромштексы 25, медок и бургунская по 30 долларов за бутылку и, соответственно, все прочее. «Тьфу ты черт!» — восклицает его высочество. «Грабители!» — вторит ему Себастьян Сорн. Этих замечаний, которыми они обмениваются по-французски, великолепный Метродотель не понимает. Однако он все же догадывается, что происходит. Но хотя на губах его показывается легкая улыбка, усмехается он не презрительно, а удивленно. Ему представляется вполне естественным, что обед на четырех человек стоит 160 долларов. Таковы здешние цены. «Не скандальте», — говорит Паншина. «На нас смотрит Франция. Надо платить. И любым способом. В путь на Сан-Диего» отвечает Фроскален. «Послезавтра у нас не останется денег и на один сэндвич. С этими словами он достает бумажник, вынимает из него порядочное количество бумажных долларов, которые, к счастью, имеют хождение в Миллиард-Сити, и уже собирается передать их Метродотелю, как вдруг раздается голос. «С этих господ ничего не причитается». «Это голос Калистуса Менбара». Янки только что вошел в зал ресторана сияя улыбкой и словно изливая на все окружающее свое обычное чудесное настроение. «Он!» — восклицает Себастьян Цорн, едва сдерживая желание схватить Калистуса Мэнбара за горло и сжать так крепко, как он сжимает гриф своей виолончели, играя в форте. «Успокойтесь, дорогой Цорн!» — говорит американец. «Соблаговолите пройти вместе со своими товарищами в гостиную, где нам приготовили кофе». Там мы можем спокойно поговорить, а после нашего разговора я вас задушу, перебивает его Себастьян Цорн. Нет, вы мне будете руки целовать. Только этого не хватало, восклицает виолончелист, от ярости меняясь в лице. Мгновение спустя гости Калистуса Менбара уже сидят, раскинувшись на мягких диванах, а сам Янки располагается в кресле качалки. И вот в каких выражениях он представляет гостям свою особу. Калистус Менбар из Нью-Йорка, 50 лет, Правнучатый племянник знаменитого Барнума. В настоящий момент директор управления по делам искусств на Стандарт-Айленде, в чьем ведении находятся живопись, скульптура, музыка и все вообще развлечения в Миллиард-Сити. «А теперь, когда вы знаете меня...» «А может быть, вы, кроме того, — спрашивает Себастьян Цорн, — еще и полицейский агент, которому поручается заманивать людей в ловушки и задерживать их против воли?» «Не торопитесь судить меня, гневный виолончель», — отвечает директор. «Дайте договориться. «Хорошо», — серьезно отвечает ему Фросколен. «Мы вас слушаем, господа» продолжает Калистус Менбар с самым любезным видом. «В нашем сегодняшнем разговоре я предпочел бы коснуться только вопроса о музыке, о том, как в настоящее время обстоит с нею дело на нашем плавучем острове. Миллиард-сити пока еще не имеет театров, но пожелаемы только, и они возникнут как по мановению волшебной палочки». До последнего времени наши сограждане удовлетворяли свои музыкальные вкусы, обращаясь ко всевозможным усовершенствованным аппаратам, благодаря которым они знакомились с любыми шедеврами музыкального и драматического искусства. Произведения старинных и современных композиторов, выступления виднейших оперных и драматических артистов – все это мы имеем возможность слушать, когда нам вздумается, пользуясь фонографом. «Шарманка этот ваш фонограф!» презрительно восклицает Эвернес.